Глава 9. Светлана. Вот чего мне стоило прикусить язык. А вас не накажут за домогательство? Ощутив прилив адреналина, повысила я голос. Как вы сказали, я теперь невеста самого принца? Так? Ай! вскрикнула, ощутив укус в ногу. Неугомонная белка ловко запрыгнула мне на плечо и обовила пушистым хвостом шею. Чтобы предотвратить очередное нападение, хотелось скинуть её, но вдруг услышала Женщина, молчи. Я не белка летяга. Я разжала пальцы и подняла взгляд на побледневшего от злости Драгина. Он пронзал меня холодом тёмных глаз, перебирал пальцами по изящной серебряной вышивке жилета, будто обдумывая очередное изощрённое наказание. Я невольно посмотрела в ущелье, вздрогнула, вспомнив пару жутких минут стремительного падения. Я тогда уже начала прощаться с жизнью и не поверила своему счастью, когда зависла в опасной близости от камней. Да, было страшно. Очень. Вот только Драген спас меня не из доброты, а потому что я нужна этому извергу для отбора или чтобы найти злополучный ключ, неважно. Главное, если я снова полечу вниз, жизни моей точно ничего не грозит. Но проверять теорию на практике не хотелось. Баня, говорите. Я доброжелательно улыбнулась и обойдя мужчину, направилась к одноэтажному деревянному зданию. Пусть не думает, что запугал до смерти. Я растягивала губы, желая показать, что это не так, и что у меня не леденеет в животе после недавнего падения. Я даже сжала руки в кулаки, чтобы не было заметно, как сильно они дрожали. Шла через быстро редеющий лес, ощущая щекотку между лопаток от пристального взгляда. и старалась держаться как можно увереннее. Ещё раз укусишь, я снова стукну баเกтом по бестолковой башке. Уже возле бани предупредила белку. Дура, в этом мире нет таких мягких палок, а свою ты потеряла. Это не палка, а белый хлеб, поправила я животное, которое вроде бы и сидело смиренно на плече, но тем временем вертело головой, явно примериваясь, как бы полувчее прыгнуть на ближайшее дерево. Не путай, женщина, хлеб «Это хлеб». «Все», — сказала существо, и впилось коготками в мою кожу, норовя удрать. «А ну, стоять!» — сжала я пушистый хвост, предугадав намерение рыжей нахалки. «Женщина!» — басом заорала белка, но, заметив догнавшего нас Драгина, прижала ушки. «Впредь держи своего спутника при себе и следи, чтобы вел себя смирно», — угрожающе бросил мужчина и позвал рыжеволосого плащеносца. Гемет, не спускай с еёный глаз. Если белка снова нападёт, ты знаешь, что делать. Сеймун подтолкнул меня к зданию, грозно зыркнул на собравшихся перед входом в бане людей, и те сразу начали расходиться. Он принял от своего подчиненного объёмный свёрток и не без злости передал мне. Едва не припечатав им к закрытой двери, и без глупостей предупредил перед тем, как я ввалилась в здание. Оказалось, дверь открывается внутрь. Едва удержав равновесие на негнущихся ногах, я дошла до знакомого придбанника и обнаружила там сложенные на лавке чистые полотенца. Покосилась на закрытое, собственноручно окно, в которое я не так давно собиралась выпрогнуть белка. Тёплая вода за той дверью, указал следующий за мной по пятам гемет. Рыжий мужчина не отрывал опасливого взгляда от подозрительно притихшего на моём плече животного. К вам на помощь никто не придёт из-за вашего бешеного спутника. Постарайтесь контролировать его, иначе в следующий раз ему сразу грозит смерть, а нового завести не получится, серьёзно произнёс он какую-то непонятную абракадабру. Сейлор Драген вырывает именную связь с корнем. Будьте осмотрительнее, и закрыл за собой дверь, оставив нас наедине с Белкой. Я потапталась на месте, скользя взглядом по уже приведённому в порядок помещению. Оперативно работают Животное же спрыгнуло на лавочку и застыло там с паникшим видом. Кажется, слова Геммыто её напугали. Белка сидела, не подавая голоса, и лишь нервно дёргала пушистым хвостом. "Эй, я присела рядом и предложила: "Давай заключим сделку. Ты поможешь мне, а я тебе. Договорились?" Белка вытаращила бусины глаза, совсем как человек, сцепила перед собой лапки в замок и вдруг хищно оскалилась. Оказалось, сейчас вновь прыгнет и начнёт царапаться. Но вместо этого она протянула мне правую, словно собираясь скрепить сделку рукопожатием. Долго ждать? Белка в нетерпении потопталась на месте. Лапу давай, женщина. Перестань называть меня женщиной, фыркнула я. А кто ты? Не мужчина же? Меня зовут Светлана, представилась я и двумя пальцами взяла белку за лапу. Сметана басом хохотнула эта гадина. Сама ты сметана. Я белка, дура, а я Света, идиотка. В дверь постучали так, что казалось, она сейчас разлетится на щепки. Мы со зверьком испуганно уставились на неё. Закончила, не дожидаясь разрешения, оборвался Драгин. Даже не начинала, процедила я, сдерживая взбурлившую в венах злость. Что за манеры? В вашем мире им не учат? Кстати, пора уже кое-что прояснить, оставил он без внимания мои возмущения. И прикрыл за собой дверь. Мне любопытно, одарил меня тяжёлым взглядом и медленно перевёл его на грудь. У меня сердце бешено заколотилось, стоило вспомнить слова мужчины: "Вы будете больше похожи на женщину". Сомневается? Решил проверить. Драгин, словно прочитав мои мысли, хищно ухмыльнулся и устрашающе надвинулся на меня. Я невольно отступила и обхватила себя руками, будто защищаясь. Но мужчина в последний момент повернулся к белке. Не знал, что у людей из техномира тоже может быть спутник. Он поднял животное за шкирку на уровень своих глаз и, повернув, принялся внимательно рассматривать. «Как его зовут?» «Какая разница?» – забеспокоилась я за маленькое создание, которое не думало сопротивляться. «Отпусти ее!» «Те!» «Что?» «Надо говорить, отпусти те ее!» «Сиена!» Сами же указывали мне на отсутствие манер. Так как, белка, назови своё имя. Несчастная животинка, обречённая на висела, и, казалось, готовилась вот-вот потерять сознание. Уж кому как не мне знать, как себя ощущаешь, когда тебя хватает за шкирку опасный мужчина. Да там не то, что ответить, не можешь, с жизнью прощаешься. Багет, поспешно ответила я. Его зовут Багет. А теперь отпустите. Он же задыхается. Сеймун небрежно бросил белку на лавку и отряхнул руку. Значит, багет. Ухмылка Драгина была подозрительно довольной. Демонстративно поклонившись, он неторопливо покинул комнату. Хлопнула дверь, скрипнул запираемый снаружи замок.